Глава 26. В салоне автомобиля пахнет мятой и легким мускусным парфюмом Миша. Сердцебиение рядом с ним приходит в норму, а пульс бьется привычно и спокойно. Ты как? спрашивает меня, останавливаясь на светофоре. Спасибо, мне уже лучше. В его глазах плещется тревога и неравнодушие. Это именно то, что мне сейчас нужно: знать, что рядом есть человек которому интересны мои проблемы. Я так устала переносить все невзгоды в одиночестве, что просто хочу кому-то довериться. Миша опускает ладонь на мою ногу и слегка сжимает. Почему ты плакала, Софи? На тебя это совершенно не похоже. Проблемы на работе. Тяжело вздыхаю. Меня назначили на должность исполняющего обязанности директора, и кое-кому это не понравилось. Например, мы трогаем с места. И взгляд Миши перемещается на дорогу. «Заместителю». Он был в негодовании, когда узнал, и теперь нелицеприятно отзывается обо мне перед другими сотрудниками. «Как именно?» — хмурится Миша, все еще поглаживая меня одной рукой по ноге. «Будто я... будто я сплю с начальником, и поэтому меня назначили на эту должность». Хм. только и произносит Миша, и ненадолго замолкает. В салоне становится так тихо и неприятно, что я сильнее вжимаюсь в сиденье ощущая себя абсолютно беспомощной и жалкой. Неужели даже Миша мне не верит? Считает недостаточно умной и безответственной? А если верит, то почему молчит? Когда мы сворачиваем на улицу, где находится наша девятиэтажка, я убираю его руку с колена. Слишком неуместными кажутся его касания именно сейчас. «Ты злишься, Сонь?» спрашивает удивленно я правда не знаю что делать кроме того чтобы пожаловаться вышестоящему начальству зам определенно не прав и это неэтично оскорблять коллегу к тому же женщину а еще он чуть не сбил меня на пешеходном переходе произношу приглушенным голосом отвернувшись к окну если бы я не отскочила в сторону то даже не знаю что было бы миша глушит двигатель остановившись у подъезда и переводит взгляд на меня Ты точно убедилась в том, что переходить нерегулируемый пешеходный переход безопасно? Нет, не подумай, что я защищаю зама, но дело в том, что часто пешеходы выбегают на дорогу, не удостоверившись, что поблизости нет машин. В таком случае водитель банально не успевает затормозить. Я убедилась, Миша. Машин не было, когда я ступила на пешеходный переход. Этот черный БМВ выскочил будто из ниоткуда. Я замолкаю потому что понимаю, что начинаю оправдываться. И Миша... Теперь он смотрит на меня так, будто я все это придумала. Но я точно помню, что машин не было. Зам намеренно хотел напугать меня, потому что был зол. Ладно, проехали. Пойдем ужинать. Мама уже все приготовила. Я открываю дверцу машины и быстро выбираюсь наружу. Амир. «Не ждал тебя так скоро в Москве!» Произносит Артем, пожимая мою руку. Нужно было срочно встретиться с Дементьевым. Без его разрешения никак не могли начать стройку в центре. Артем мой давний друг. Когда-то давно он работал на моего отца, а затем ушел, открыв свое дело. Мы разошлись полюбовно, без претензий и недопониманий. Просто в какой-то момент Артем вырос и понял, что готов вкладывать силы во что-то свое. Тем более маркетолог он просто отменный. Да, я слышал, что планируешь там элитку, кивает товарищ. Амир, не будешь против, если к нам за стол присядут девочки? Не буду. В этот момент прямо в нашу сторону направляются две длинногие блондинки: хорошо сложенные, ухоженные и совершенно одинаково на лицо. Пухлые накачанные гиалуроновой кислотой губы, длинные ресницы и тонкие скулы. На первый взгляд кажется, что они близняшки. Но, присмотревшись, понимаешь, что нет, они совершенно не родственницы, просто, кажется, пользуются услугами одинаковых специалистов. Одна из блондинок занимает место рядом со мной и кокетливо представляется. Кажется, ее зовут Жанна. Но я не слишком стараюсь запомнить имя, которое сотру из памяти через несколько часов. Просто мы с Артемом расслабляемся, а эти девушки якобы помогают скрашивать наш вечер своим присутствием. Телефонный звонок Сони выбивает меня из колеи. Я же расслабиться пришел, хорошо провести время и обсудить с Артемом дела насущные. Но почему-то получается так, что после завершения вызова я еще больше гружусь. Соня ведь плакала. Я не успел понять, что именно произошло, потому что она тут же отключилась. Глупо и по-детски. В следующий раз, когда я набираю ее номер, она уже недоступна. «У меня есть человек, который хотел бы приобрести квартиру в новом доме. Забронируешь?» Спрашивает Артем, попивая виски со льдом. «Знаю, что твои квартиры разметают, как горячие пирожки. Не вопрос». Отвечаю, откинувшись на спинку дивана. Девушка тут же двигается в мою сторону и садится вплотную. Жанна почему-то раздражает. Всем, начиная от жеманного голоса, заканчивая неестественной внешностью, которая вблизи еще больше бросается в глаза. А еще Соня. Белова непрошенно просачивается в голову и занимает все мои мысли. После второго бокала виски она вдруг появляется в сети. Отойду на минуту. Сообщаю присутствующим за столом и поднимаюсь с места. На улице тихо и ясно, музыка не давит на уши. Я набираю номер Сони и слушаю длинные гудки на другом конце провода. «Неужели и сейчас не снимет трубку?» «Алло?» — звучит тихий голос. «Что за детский сад, Сонь?» «Прости, я не должна была тебе звонить». «Но позвонила и тут же бросила трубку». «Ну кто так делает?» Она напряженно дышит и молчит. «Со мной все нормально, правда. Ты извини, Амир. Но меня уже ждут», — произносит негромко. «Семейный ужин». Ее слова заставляют меня не на шутку разозлиться. Кровь закипает в венах, и почему-то дико хочется закурить, хотя я бросаю. Нахожу в кармане пачку сигарет, достаю оттуда одну и вставляю в зубы. Едкий дым заполняет легкие, но злость все равно никуда не девается. Придурок. Ее есть кому утешить. «Иди», — отвечаю ей коротко. «Иди, раз тебя уже ждут». «Ты... ты скоро вернешься?» «Вероятнее всего, что послезавтра». Соня быстро прощается и кладет трубку. Докурив сигарету, возвращаюсь в заведение и замечаю ликование в глазах блондинки. Она допивает шампанское и опускает белокурую голову на мое плечо. «Допила?» Забираю пустой бокал из ее руки. «Поехали, прокатимся!»